Заброшенность. Мы остановились. Приехали. Заброшенное место. Рядом ничего, кроме дороги. Я видела всего одну картинку дома снаружи, вставленную в письмо. И, как и моё зрение, она была не слишком-то чёткой. Просто ярко-голубое небо, белые стены. Я представляла себе виллу в деревеньке на склоне холма но мы приехали в иное место, и я тут же почувствовала, что совершила ошибку. Не хочу показаться неблагодарной, но это был, пожалуй, самый непривлекательный домик на всей Ибице. Никакой Бугенвилеи. Или очарование. По сравнению с ним, мой коттедж в Линкольне казался усадьбой в Голливуде. Может, поэтому она не отдала дом кому-то из настоящих друзей? Он им был не нужен. Белая коробчонка, поставленная на землю, непонятно зачем. Одноэтажная, с крошечными окнами. Она нависала над песчаной обочиной и выцветшим асфальтом. Краска облезала с неё лохмотьями. Повсюду сквозь краску проглядывали участки коричневого цемента. Разбитая пивная бутылка. Случайный мусор лежал у дороги. Пешком отсюда никуда не добраться. И что ещё хуже, через дорогу стоял билборд, рекламировавший роскошную гостиницу. Фотография с высоты птичьего полёта, бассейны, впечатляющие корпуса на утёсе. Уже открыта новая гостиница «Восьмое чудо света». Спа-отель «Калальонга» Ибица. Позвольте себе воплотить в жизнь свои мечты. «Это он?» — спросила я, передав водителю 20 евро и уставившись на ветхий домишко. «Тот самый». Галантно улыбнулся он. Был рад встрече и посмотрел так, как смотрит на пожилых людей. С заботой. «Меня зовут Паул. Как Паул, только без «Л». «А я Грейс», — ответила я, открыв дверцу машины. «Тоже без «Л». Как сказать, была рада знакомству по-испански? «Мучо густо». Я кивнула, взяла свой чемодан из багажника. Ладно, «мучо густо». «А буэна суэрте» означает «удачи». «О, об этом я не просила». Он кивнул. «Знаю, но, возможно, она вам понадобится». И прежде чем я успела спросить, почему, он снова сел в такси. А потом дождался возможности въехать в поток машин, развернулся и укатил.